Глава 7. Первый бой соперников был назначен в Сарагосе. Приехали все, кто увлекался боем быков, и кому такое путешествие было по карману. Приехали все мадридские обозреватели, и в обеденное время гранд-отель Кишелл с котоводами, антрепренерами, аристократами, титулованными особами, бывшими барышниками и немногочисленными почитателями Антонио. Понаехали также поклонники Луиса Мигеля, политиканы, чиновники, военные. Мы с Биллом обедали в городе, в обнаруженной им таверне, а потом зашли в номер к Антонио. Он выглядел бодрым, но несколько отрешенным. Я всегда мог точно сказать... что кто-то действовал Антонио на нервы потому как напряжённо точно у него свело шею поворачивал он голову или вдруг начинал говорить с явным андалузским акцентом он сказал что спал хорошо после боя мы все поедем в теруэль и там поужинаем я сказал что мы с Свиллом поедем сразу же после кариды а Антонио догонит нас на мерседесе Это очень напоминало нашу беседу перед каридой в Аранхуэсе. На именно этого хотелось Антонио. На прощание он улыбнулся беззаботной улыбкой и подмигнул, словно мы знали какую-то тайну. Нет, он не нервничал. Он был немного напряжён. Я зашёл и к Луису Мигелю, пожелать ему хороших быков. Он тоже был слегка возбуждён. День был жаркий, и июньское солнце припекало в сирьёз. Первый бык Мигеля решительно вылетел на арену и тот же яростно с напором атаковал пикадоров. Луис Мигель взял его на первом же ките и продемонстрировал тот же стиль, самоуверенность и умение работать с плащом, что и во время прошлого выступления. Затем, когда бык в очередной раз бросился на пикадора, его перехватил плащом Антонио. Он влёк быка на арену и провёл несколько пассов, так медленно, так близко и держался так прямо, что каждый пасс был отточен как скульптурное изображение. Потом замедлил свои движения ещё больше, так что просто трудно было поверить своим глазам. Теперь и зрители и Луис Мигель окончательно поняли, кто лучше владеет плащом. Луис Мигель красиво ванзил две пары бандерилий, а третью просто превосходно. Раздразнив БК, он ждал его, не двигаясь с места до последней доли секунды, а потом мгновенно качнувшись в сторону, всадил бандерилье и увернулся от удара. Отличный он был. Бандерильеро. Взяв мулету, он быстро подчинил себе быка, красиво и сознанием дела провёл ряд долгих пассов. Но мастерство его оставалось холодным. Антонио немного подустал, проводя кита со своим очень непростым быком. Дважды он пытался нанести последний удар, и оба раза не очень удачно и решительно. Третий заход оказался лучше, но клинок только наполовину вошел в смертельную точку на загривке животного, и Луис Мигель мастерски заставил быка пригнуть голову, пока тот не ткнулся мордой в растеленную на песке мулету, и ударом острия Дескобельо довершил дело. Симпатии зрителей перешли к Мигелю, он сделал круг почета и, И на его тонких губах играла еле заметная улыбка. В то лето нам ещё не раз предстояло видеть его усмешку. Выход первого быка Антонио был эффектным. Антонио перехватил его и стал с каждым пассом подпускать ближе и ближе, принаравливая с гбку, работая плащом в своём обычном захватывающем дух ритме. Он не дал пикадорам измотать быка. И после того, как были воткнуты бандерильи, снова принял бой в той же совершенной манере, что и месяц назад в Аранхуэсе перед ранением. Ранение никак не помешало ему. Он извлёк из него урок и теперь приступил к фаэне в присущем ему отточенном стиле, превращая быка в партнёра, любовно помогая ему работая в предельно допустимой смертельной близости к рогам. Наконец, когда от быка уже больше нечего было ждать, Антонио убил его с первого захода. По-моему, он нанес удар чуть ниже, чем надо, но зрителям и президенту понравилось. Антонио получил ухо. Мы с Биллом вздохнули с облегчением. Антонио вернулся на арену прежним, Словно и не было никакого ранения. А это самое главное ни боль, ни шок, ни надломили его, только глаза немного запали от усталости. Вот и всё. Второй бык Луиса Мигеля был слаб в ногах. Луис попытался было взять его в работу, но после неплохого старта бык сломал копыто. Мигель попросил разрешения заплатить за замену и драться с новым быком после Антонио. Затем он прикончил несчастное поколеченное животное, и на арену выпустили последнего быка Антонио. Он оказался не слишком храбрым, медлительным и для эффектной фаэны не годился. Его бы лучше всего было подчинить, укротить с помощью мулеты и убить немешка. Но Антонио решил поработать с ним, сделать из него настоящего быка. мужественным сознанием дела, он провёл несколько пассов в плащём, предугадывая и на ходу исправляя ошибки животного. Это было красиво, но уж очень опасно. Вандерельеро нервничали, и я видел, как побелело и вытянулось лицо Мегилио. Антонио решил, что работая с мулетой, он уже достаточно подготовил быка. Но во время очередного пасса бык неожиданно притормозил и попытался боднуть его из-под мулеты. Антонио подержал его под мулетой и дал ему возможность уйти. Но бык повторил попытку. Он явно не годился для кариды. Теперь-то Антонио понял, что слишком понадеялся на свой опыт. Провёл несколько необходимых подготовительных пассов, принаровился и перегнувшись поверх рогов, нанёс последний удар. Шпага вошла по самый эфес, чуть ниже положенного места. Бык, купленный Луисом Мигелем взамен предыдущего колеки, оказался крупным, немного перекормленным, с хорошими рогами и добрым нравом. Он был с ранчо Самуэля Флореса, и Луис работал с ним в своей обычной манере. он воткнул четыре пары бандерилей не столь дорогих, какие пошли на первого быка, но всё же достаточно хороших от мейси приёмы с мулетой он провёл грамотно, уверенно и спокойно потом он проделал все известные ему и дорогие сердцу зрителей трюки первый удар шпагой луиз нанёс несколько неуверенно второй он нацелил прямо в загривок Но клинок снова вошел только наполовину, зато точно поразил аорту. И Мигель, выждав немного, пока бык ослабеет от потери крови, ударом Дескабельо заставил его принять смерть. В награду он получил оба уха и хвост. Билл сказал, «Если Луис Мигель всякий раз будет платить по сорок тысяч песет...» только за то, чтобы последнее слово было за ним, а не за Антонио. Это дорого ему обойдётся. Конечно, на первый взгляд Луис Мигель обошёл Антонио, но выбор быков дела счастливого случая. Конечно, если играют по правилам, и по первой паре быков впереди был Антонио. Правда, дополнительный бык помог Луису Мигелю выиграть этот день. Сегодняшний бой очень важен, сказал я. Луис Мигель очень не глупый, прекрасно понял, что означает ките, который Антонио провёл с его быком. Даром такое не проходит, вот увидишь. Бедняга Апорисио в Мадриде тоже попался на этом. К тому же Антонио всегда будет выступать вторым. А это уже большое преимущество. Надо последить, сколько будет замен, сказал я. Мне почему-то кажется, их будет многовато. По-моему, долго следить не придётся, сказал Билл. По-моему, тоже. После боя и всего увиденного и пережитого я чувствовал себя опустошённым, и не стоило сразу же садиться за руль. Но на завтра в 5 часов дня нас ждал бой быков в Аликанте на Средиземноморском побережье. Ещё через день в 6 часов в Барселоне, а потом в 5 часов после полудня в Бургосе. Чтобы понять, каково нам пришлось, достаточно посмотреть на карту и прикинуть расстояние между этими городами. Да ещё знать, какие там дороги. В тот день мы проехали от Малаги до Мадрида, а потом ещё от Мадрида до Сарагосы. Значительная часть дороги на Теруэль со времён Гражданской войны толком не ремонтировалась. Это была узкая, разбитая, разъезженная дорога, по которой ехать ночью было опасно на любой скорости. Но это был единственный кратчайший для нас путь к Средиземноморскому побережью. Мы проехали этот участок ночью на разумной допустимой скорости или даже немного быстрее и остановились в отеле Government на северной окраине Тироле. Было поздно, но нам подали хороший ужин: закуску, мясо, свежие овощи и салат. Как ты себя чувствуешь? спросил я Антонио. Отлично, нога не беспокоит. Немного устал, под конец. — А ты? — Я всегда устаю после такого боя. — Я тоже еще не пришел в себя, — сказал он. Съел бутерброд с ветчиной и выпил пиво. Но иногда даже этого не хочется. Сейчас поздно, и мне и этого хватит. — Поспишу в машине? — Конечно. Откину сиденье и посплю до Аликанте. Я предпочитаю спать днем, а ехать ночью. Ночью просыпаешься в страхе, а днем — счастливым. Он засмеялся, и мы стали болтать и шутить с попутчиками. Как правило, после кориды, за поздним ужином, мы никогда не говорили о прошедшем бое. Мы шутили, порой грубовато, и преданный Антонио, неотступно следующий за ним баск Чари, толстяк и выпивоха, играла роль шекспировского шута. Он рассказывал забавные истории, но и сам был мишенью для насмешек. Почитатели бое быков, а тем более поклонники матадоров, не отличаются особым здравомыслием, и нам было над чем и над кем посмеяться. Где-то после полуночи, когда три наши машины продолжали путь на Аликанте, Мы с Биллом решили подождать рассвета. Стали на дороге в холодной тонкой пелене тумана, лежавшего над городом и вдоль русла реки. И оставались там, пока солнце не растопило туман. Мы проезжали по провинции, где некогда шли бои. Но я даже не пытался объяснять Биллу, как проходила осада города, а лишь показывал ему места боёв. Увидев их, он потом мог легко представить себе, как это было. Как обычно, расстояния казались меньше, чем прежде, и не было того жуткого холода и снега. Но и теперь попадались места, пугавшие своей неприкрытой наготой. Увиденное не будоражило память о боях. Забыть их невозможно. Но зато немного прояснилось кое-что из происходившего на земле. И стало видно, как мало значили некогда важные в твоей жизни события для этих выжженных холмов. В то утро подъезжая к Сигорве, я думал о том, что бульдозер может оставить больший след на склоне холма, чем погибшая здесь бригада. И что бригада, шедшая на верную гибель, чтобы удержать высоту, может удобрить почву и добавить в нее немного ценных минеральных солей и металла, но ненадолго, потому что металла этого слишком мало, чтобы его добывать, а весенние и осенние дожди да талая снега смоют с этой бесплодной земли все, чем ее оплодотворили. Были и другие места, которые я хотел бы увидеть снова. Наверняка я плохо их запомнил из-за спешки и напряжения, естественных, когда находишься под обстрелом и твоё восприятие искажается. Но рано или поздно мы увидим и эти места, и я смогу точно восстановить в памяти минувшее. Некоторые из этих мест я хотел бы показать Биллу как свидетельства невероятных событий. Своего рода музейные экспонаты войны. Но я показал ему позиции чуть повыше селения Гвадорама на подступах к перевалу на горной дороге, ведущей в Авилу. И сама идея оборонять их показалась такой абсурдной, что я не обиделся, когда он мне не поверил. Теперь я и сам не верил, хотя в памяти эти события отпечатались вовремя. Чтотче, чем на любой фотографии. Я обрадовался, когда мы добрались до Сигорве, этого старинного, прекрасного и не тронутого войной городка, где я неоднократно бывал проездом, но ни разу не останавливался. Бил и Энни жили здесь какое-то время и знали в городе каждый уголок. Мы хорошо позавтракали кофе, сыр, фрукты и купили деревянные трости. которыми местное население пользуется в горах, и какие до сих пор я видел только в Африке. Ещё мы купили отличную вишню и положили её в охлаждённый льдом бурдьюк. Мы спустились с гор и холмов и проехали мимо выросшего на кручих, необычайно запутанного, окружённого высокой сосной, старинного серого городка Сагунто. с перепутанными стилями попонастроенных завоевателями, римских и арабских зданий и красивой средневековой крепостью. Издели Сагунто напоминает лист шифера. Вот-вот готовы соскользнуть или сорваться с крутой прохудившейся крыши. А когда поднимаешься наверх, кажется, будто он держится на каменных кактусах. Мне хотелось бы задержаться в Сагунте и побродить по его улочкам, забраться в замок, но мы спешили в Аликанте на бой быков, а потом, пробравшись сквозь воскресные пробки, высыпавших на улочке автомобилей, велосипедов, мотороллеров, поехали дальше к Валенсии. Мы ехали по плодородной прибрежной равнине, лежавшей между морем и подножием холмов, мимо черневших стволов и зелёных крон апельсиновых и лимонных деревьев, и серебристой зелени оливковых садов, и домики белели, окружённые рядами пальм и кипарисов. Край этот так богат и так изрезан лоскутками участков, что кажется, вокруг необработанные земли, а цветущий сад. Дорога была забита спешившими на воскресную прогулку автолюбителями, и каждые 5-6 миль нам встречались попавшие в аварию мотороллеры. Мы миновали Валенсию и поехали вдоль лагуны по прибрежной дороге, по левую сторону которой тянулся дикий пляж и ряды похожих на раскрывшиеся парашюты сосен. Дул сильный ветер, и волны тяжело обрушивались на песчаный берег. По лагуне плыли парусные суденышки, и зеленые рисовые поля волновались под порывами ветра. Вдалеке за лагуной, у подножия островерхих коричневых гор, белели деревеньки. Вдоль берега и в пролетах мостов сидели рыбаки, и пассажиры мотороллеров везли с собой удочки и рыболовные снасти. По-прежнему на шоссе было много аварий. А дальше от Валенсии на ведущем в Аликанте отрезке приморского шоссе их число несколько сократилось, но потом ближе к Аликанте аварий снова стало больше. Поездка по прибрежной дороге была интереснее и берег круче, чем к югу от Малаги. Но из-за воскресной толчеи на шоссе мы почти не видели синевы бьющегося и пенищихся у прибрежных скал море. И потому были рады добраться до приятного шумного городка Аликанте. Несмотря на ярмарочное время и на то, что мы собирались уехать сразу после Кариды, нам дали удобный прохладный номер с большим балконом в прекрасном новом отеле Карлтон. Антонио чувствовал себя очень хорошо и выглядел отдохнувшим и уверенным. Он спал всю дорогу до самого отеля, и потом, добравшись до постели, проспал еще до полудня. Дел было много. Антрепренер Антонио в Валенсии пришел к нему узнать, какие нужны быки, и мы извинились и вышли. Мы ждали Эда Ходчнера, который прилетел в Мадрид из Нью-Йорка, но опоздал на бои в Сарагосе и теперь должен был добираться сюда самолетом или машиной. Эрон Хочнер, американский литератор, критик, друг Эрнеста Хемингуэя с конца 40-х годов, автор, вышедший в 1966 году книги «Папа Хемингуэй». Хочнер также автор телевизионных сценариев по ряду произведений Хемингуэя «По ком звонит колокол?» «Мир Ника Адамса». В 1962 году на киностудии «20-й век Фокс» по сценарию Хочнера Был поставлен фильм Приключение молодого человека по мотивам рассказов Хемингуэя о Нике Адамсе. Примечание редакции. Обедали мы с Доминго, предпринимаром из Валенсии, который был моим приятелем, и двумя предпринимарами цирка из Аликанте. Они составили программу предстоящей кариды. Основным событием были выступления Антонио и Луиса Мигеля, и один бой они должны были вести вместе, плечом к плечу. "Должно быть, это будет великолепная феерия", сказал Билл. Как раз в эту минуту появился веснушчатый и неугомонный Хоч, и мы заказали ему обед. Он только что проделал тяжёлый путь на такси, да и вообще ему досталось с дороги. Но как только мы сказали, что все трое будем смотреть бой прямо из Кальехона, он тут же забыл обо всех невзгодах. Что делать, если бык забежит в Кальехон, папа, спросил он. Выпрыгнешь на арену. А когда он снова выскочит на арену, прыгнешь обратно? Элементарно, сказал Хоч, нет проблем. В тот день Четыре из быков с фермы Хуана Педра да Меша были великолепны. Антонио выступал уверенно, ему везло, и он начал показ с своей школы работы с быком, с классической Вероники, и закончил его точным ударом шпаги. Он получил уши и хвост первого и одно ухо четвёртого быка. Каждое его движение было классически совершенно. В них не было холодности. Он был нежен с быками, помогая им, направляя их, подчиняя себе грациозно и элегантно, и убил чисто и мгновенно. Хорошо было видеть его так близко, искать Яхона, и слышать все, что он говорит быкам и своим помощникам во время этого прекрасного боя. После боя мы договорились поужинать в Пепике, в большом открытом ресторане прямо на пляже на Гран-де-Валенсия, к северу от порта. Потом мы уезжали в Барселону. Всю ночь нам предстояло провести за рулем, и дорога, особенно один участок в Каталонии, была не из легких. Администрация отеля отказалась взять с нас деньги за номер. Перед отъездом я встретился... со знакомыми своих старых друзей и кое с кем из ныне живущих приятелей они видели нас на арене во время боя и теперь подошли проститься я сказал им что мы ещё заедем в Аликанте по дороге на Валенсийскую ферию 23-го числа следующего месяца как случилось что ты снова вернулся к боям быков эрнесто спросил один из них Антонио, ответил я. Антонио того стоит, сказал он, а в остальном это скверный бизнес. Стараюсь вникнуть, сказал я. Увидим, что получится. Что ж, желаю удачи, сказал он. Возможно, увидимся в Валенсии. Сколько боёв даст там Антонио? По-моему, 5. До встречи, сказал он. Уже в сумерках Мы выехали на темное, забитое возвращавшимися после выходного дня горожанами шоссе. Мотороллеров и аварий стало меньше. Должно быть, новички и неумехи отсеялись в течение дня. В любом случае, мотороллеры не слишком пригодны для ночной езды, и их хозяева стремятся вернуться домой засветло. Билл не хотел никому уступать руль. Ему нравилось лавировать по переполненному велосипедами и прочими неосвещёнными транспортными средствами шоссе. Он любил трудности. И к тому же прочёл какую-то глупую запутанную книженцию о ториадорах, в которой рассказывалось о тяготах и ужасах ночных переездов с кариды на кариду. Мы все знали её автора и не очень-то доверялись его мнению. Но тогда мы ошибочно предполагали, что он и вправду сам проехал по этим варварским дорогам. Бил справедливо считал, что коль скоро сей автор умудрился проехать по этим дорогам ночью и сохранить себя для книг, то такому не знающему устои водителю, как Бил, это тем более нипочём. Хоть, в котором предчувствие предстоящих приключений разбудило спортивный азарт, считал, что если Билл хочет вести машину, пока не свалится замертво, тем лучше. Мы тоже сможем написать об этом целую книгу. Неужели тебе совсем не хочется спать, Билл, спросил я. С 6 часов утра мы за рулём, да ещё простояли столько в Кальихоне. Мы же обедали, сидя, сказал Билл. Он жульничает, сказал Хоч, пусть ест стоя. Может быть, остановимся и выпьем кофе, спросил я. Это не по-спортивному, сказал Хоч. Если бил спортивная лошадь, то нечего давать ему допинги. Как по-твоему, в Пепике они возьмут у него слюну на проверку? Не знаю, есть ли у них необходимое оборудование, сказал Хоч. Я не бывал в Пепике. Но, конечно, в таком городе, как Валенсия, что-нибудь найдётся. Найдётся, но только в порту Валенсии, мрачно сказал Билл. Не горюй, Билл сказал Хоч. В Барселоне они проверят тебя по всем правилам. Ужин в Пепике прошёл великолепно. Пепика большой, чистый ресторан под открытым небом, и готовят они у тебя на глазах. Можно самому выбрать, что ты хочешь запечь или пожарить. А моллюски, крабы и валенсийский рис здесь лучшие на побережье. После кариды настроение у всех было отличное, мы проглодали и ели с удовольствием. А ресторан принадлежал одной семье, и посетители хорошо знали друг друга. Слышен был рокот волн у берега. и на сыром песке лежали отблески огней. Мы пили сангрию — красное вино со свежим апельсиновым и лимонным соками, которые подавали в больших кувшинах, и для начала заказали местные колбаски свежего тунца, креветок, хрустящие жареные щупальца осьминогов, напоминающие на вкус жареных омаров. Затем одни заказали бифштекс, и другие жареных на гриле цыплят с жёлтым шафрановым рисом, душистым перцем и морскими моллюсками. По Валенсийским понятиям, ужин был очень скромный, и хозяйка ресторана боялась, что мы останемся голодными. О бое быков никто не обмолвился ни словом. До Барселоны оставалось 382 км. И когда мы вышли из ресторана, я сказал Антонио, что мы, возможно, остановимся поспать где-нибудь у дороги, а с ним встретимся уже в отеле. В машине Билл заявил, что совершенно не хочет спать и готов ехать всю ночь. Он сказал, что ужин не только не разморил его, но напротив, совсем прогнал сон. Я предложила остановиться в Беникарло. в 130 километрах отсюда. Билл сказал, что если почувствует сонливость, остановится на обочине, и раз нам того хочется, может остановиться в Бенни-Карло. Только в этом нет никакой необходимости. Я тотчас заснул, а когда проснулся, мы уже миновали Бенни-Карло и подъезжали к Винороссу. До рассвета оставалось каких-нибудь полчаса, И мы заехали в одну из открытых всю ночь придорожных таверн для водителей и грузовиков. Съели по сэндвичу с сыром, и я нарезал лук для своего бутерброда. Мы выпили кофе и местного вина с гуляками, ещё не просохшими с воскресной фиесты в Виноросе. Над стойкой в баре висело отрезанное каким-то новельеро ухо и бычьи рога. Рога были крупные, и никто и не думал их подпиливать. Прохладный ветер с моря разбередил мой аппетит. Мне захотелось увидеть ещё один район, который я видел в последний раз в тот самый день, когда националисты прорвались к морю, и мы чуть было не попали в ловушку. Итак, мы дождались рассвета, и до восхода солнца пересекли низовье Эбро в районе Ампосты. Начинался хмурый день с ветром и поднимающимся с моря туманом. Дорога была скверной, и в сером свете все вокруг казалось печальным. Эбро, которое некогда значило для нас не меньше, чем Марна или Эна, выглядело так же невзрачно. Вода в ней была бурого цвета, впрочем, это как обычно, а течение быстрым. День для меня начинался уныло. Но я постарался не дать волю Хандре, и мы добрались до большого уютного отеля в Барселоне вовремя. У нас ещё оставалось время хорошенько выспаться. Если, конечно, мы настоящие ториадоры и умеем спать днём.